Глава 19 Дронго оказался прав. Едва выйдя из отеля, он почувствовал наблюдение. Он сразу вычислил молодого человека лет 28-30, следовавшего за ним по пятам. Дронго был уверен, что находящийся в розыске Шварцман, чьи фотографии были разосланы по всей Европе Интерполом, не рискнет просто так появляться у Рица в самом центре Парижа. Но этот парень его удивил. Дронго с неудовольствием подумал, что он допустил очевидный пробел, не проверив, кто именно сидел с Альфредом Шварцманом в бразильской тюрьме. Его наблюдатель имел четко выраженные черты, присущие латиноамериканцам и особенно бразильцам, чья нация формировалась путем слияния белых колонистов, черных рабов и местных индейцев. Дронго прошел по улице Мира по направлению Гранд-Опера. Это было недалеко, он шел минут десять, проверяя своего наблюдателя. Молодой человек был явно непрофессионалом, но знал некоторые приемы, которым его, очевидно, наспех обучил Шварцман. Дронго повернул обратно и вскоре вышел на улицу Кастильон, переходя на пересекающую ее улицу Сент-Анре, после чего вновь свернул налево и зашагал по направлению к всемирно известной галерее лафает размышляя над досадным просчетом, случившимся в процессе работы против такого опасного противника, как Ястреб. Нужно было точно проверить, с кем именно он сидел и кто был освобожден до его побега, – недовольно думал Дронга. Уже в самой галерее, где можно было потеряться, даже не захотев этого, он легко оторвался от наблюдения и в положенное время был у музея де Арсе, где его терпеливо ждала Барбара, одетая в легкое светлое пальто. «Все в порядке?» – осведомилась она. «Кажется, у вас не было никаких проблем». «Да», – ответил Дронга, – «я несколько преувеличивал опасность». Она удивленно взглянула на него. «Никак не могу понять, когда вы шутите, когда обманываете, а когда говорите правду», – заметила Барбара. «Но, думаю, сейчас вы как раз меня обманываете. Идемте в музей». Бывший железнодорожный вокзал, оборудованный музей, поражал обилием собранных здесь шедевров импрессионистов. Искусство французских живописцев с 1948 по 1920 год было представлено наиболее полно и во всем своем великолепии. Кроме, собственно, картин, здесь были наборы мебели, образцы дизайнерского искусства периода Второй империи и Третьей республики, и даже предметы быта. Они провели в музее более трех часов, но почти не чувствовали усталости. Лишь выйдя из музея, он предложил пообедать, и она согласилась. Стоянка такси была рядом с музеем, метрах в ста от входа. дронга предложил поехать в ресторан «Лавинь» на Монмартре, знаменитый ресторан Парижа, рядом с которым еще сохранились последние виноградники Монмартра. В некотором смысле им повезло, шел уже четвертый час, и в это время в ресторане было мало людей. Французы традиционно заходили в рестораны и кафе во время ленча и после работы, когда сюда вообще трудно было попасть. Парижские гурманы любили именно это время дня после шести часов вечера. В ресторане играла тихая музыка. Предупредительный официант быстро принес два бокала розового вина, традиционно подаваемого посетителем. Приняв заказ, он также быстро удалился. Меню было отпечатано на французском языке, и поэтому весь заказ сделала сама Барбара, хорошо владевшая французским. Когда официант отошел, она заметила. «Очень странно, мистер Саундерс, что вы так хорошо знаете английский язык. А не говорите по-французски? Ничего странного. Я просто был большим лентяем в молодости, пожал плечами Дронга. Она улыбнулась. Сейчас вы уже в зрелом возрасте? Он не мог не заметить явной насмешки. Не знаю, честно ответил Дронга. Хотя иногда кажется, что да, в очень зрелом. Иногда я чувствую себя стариком. Это, наверное, просто критический возраст. Говорят, он бывает у мужчин лет в сорок или около того. «Вам сорок лет?» – удивилась она. Он выглядел гораздо старше. «Даже меньше», – честно признался дронга «Просто я так выгляжу. Уже полысевший и пополневший. Знаете, я вывел собственный закон лысой головы. И каковы его главные постулаты?» «Лысеющий человек или лысый в молодости выглядит значительно старше своих лет. Это бывает примерно до 45-50 лет, а затем лысина обретает свойство обратимости, и чем старше человек, тем моложе он выглядит. Ведь в этом случае не видно сидеющих и ломающихся стариковских волос». Она рассмеялась. «Можно фиксировать, как ваше открытие!» — одобрительно сказала Барбара, поднимая бокал. «За вас!» — сказал он, поднимая свой. «За вас!» — кивнула она, выпив все вино до дна. Он, как обычно, сделал несколько глотков. Вино было хорошее, но даже этот легкий напиток он не употреблял в больших количествах. Дождавшись, когда она поставит свой бокал на стол, он спросил. «А почему вы решили, что я учил английский? Это, может быть, мой родной язык?» «Нет», — возразила Барбара, — «я все-таки немного разбираюсь в этом вопросе». «Лингвистика и филология — мое, если хотите, увлечение. Вы не англичанин и не американец. Для этого вы слишком старательно выговариваете окончание. Я знаю, что вас пригласил Якобсон» и понимаю, что ваше настоящее имя не Саундерс. Вы, возможно, венгр или словак, хотя Осинский считает, что вы русский, так ему сказал Якобсон. Он молчал. Вы не хотите говорить на эту тему, поняла Барбара? Тогда не будем. Нет, возразил друнга Просто мистер Якобсон имел в виду ту страну, которая раньше называлась Советским Союзом. Я был гражданином этой страны. Сейчас ее нет. Просто не существует. И, наверное, уже никогда больше не будет. Во всяком случае, в том виде, в каком она была. Некоторые считают, что это хорошо. Другие полагают, что плохо. Я просто сожалею об этом. Это была моя страна. Страна, в которой прошли мое детство и юность. Теперь я гражданин уже другой страны. Но... Это уже совсем другая история. Если хотите, я гражданин исчезнувшей Атлантиды. Мой материк давно ушел под воду, а я все еще пытаюсь оставаться ему верным. Может, поэтому я так старо выгляжу? — Нет, — возразила Барбара, — просто трагедия Атлантиды, кажется, на вас серьезно подействовала. — И вы даже не представляете, как... — задумчиво сказал Дронго. Впрочем, я, кажется, становлюсь меланхоликом. В обществе красивой женщины рассуждаю о чем-то философски отвлеченном. «Вы боитесь умереть?» — спросила Барбара. «Не знаю», — предельно искренне ответил Дронга. «Я просто об этом никогда не думал». «Наверное, боюсь, но стараюсь об этом не думать, как и большинство людей на Земле». «Большинство людей не имеют такой профессии». Я слышала, как мистер Якобсон рассказывал про вас Осинскому. Он называл вас лучшим в мире аналитиком, сравнивая ваш мозг с великолепным компьютером. Это просто свойство характера, — пошутил Дронга. У каждого человека есть свои положительные моменты. Один обладает удивительным слухом, скажем, как маэстро Осинский. Другой имеет прекрасное обоняние. Третий дегустирует вино, четвертый пишет стихи. Есть такие менеджеры, как Песах Якобсон, кажется, рожденные для этой деятельности. Я любитель разгадывать человеческие корсворды. У меня это просто лучше получается. Вот и весь мой секрет. — К какой категории людей относите вы меня? — вдруг спросила Барбара. Он на мгновение задумался. — У вас настоящий женский дар утешения, — сказал Дронга, и понимание. Это тоже редкий дар. Он дается только настоящим женщинам. Может, поэтому вы, бываете так, нужны Джорджу Осинскому? Вам можно исповедоваться. Рядом с вами мужчина чувствует себя сильнее и чище. Она ничего не сказала. А подошедший официант уже расставлял на столике перед ними легкие закуски. Еще через полчаса. Они поднимались по крутым и узким улочкам Монмартра на Пляс-де-Театр, туда, где было царство современных французских художников и их своеобразный мир, населенный единым братством людей, стремящихся остановить время, запечатлев его в красках. Они шли молча. После разговора в ресторане между ними возникла какая-то связь, Какой-то внутренний диалог, уже не требовавший лишней вибрации голосовых связок. Внутренняя музыка их разговора продолжалась. На самой площади были расставлены картины десятков художников, предлагавших свои творения зачастую за символическую плату в 100 или 200 франков. У одной из картин они остановились. Это было небольшое полотно художника, решившего рассказать о дожде на Монмартре краски были смазаны силуэты расплывчаты человеческие фигурки очерчены зыбкими тенями но все это создавало иллюзию неясного символического размытого города словно снова и снова стираемого дождем и возникающего каждый раз в каком то новом качестве дронга не торгуясь купил картину за полторы тысячи франков для монмартра Цена, превышающая 300 долларов, была довольно высока, но картина ему понравилась. Попросив художника упаковать ее, он коротко сказал Барбаре, «Это для вас». Она не удивилась, будто ожидала такого подарка. В отель они возвращались вечером, когда повсюду зажглись огни, и Париж начал оживать. Сонные клетки его организма начали пробуждаться. Облеклые краски дневного света уступали место нейлоновому великолепию вечернего города, так выгодно подчеркивая все его многочисленные достоинства. Уже войдя в отель, они узнали, что Осинский и его многочисленные сопровождающие вернулись с прогулки полчаса назад. Барбара отправилась в свой номер, чтобы привести себя в порядок. Дронго, поднявшись к себе, разделся, принял душ и лишь затем позвонил Якопсону. Там никто не отвечал. Он не удивился. Якобсон был как нянька при Осинском, всегда в его апартаментах. Он набрал номер телефона апартаментов Осинского. Трубку снял Якопсон. «Где вы были?» — недовольно спросил Якопсон. «Я думал, что с вами что-то случилось. Могли бы оставить записку». «Вы считаете это разумным объяснением вашего поступка?» Вместо ответа перешел в нападение дронга «Кажется, мы можем расторгнуть наш контракт уже сегодня. Я не привык, чтобы мой подопечный сам решал вопросы своей безопасности». «Вы ничего не поняли», — нервно заметил Якобсон. «Спуститесь к нам, мы должны объясниться. Кстати, ужинать мы будем в номере. Барбаре я уже сказал об этом». «Если хотите, можете быть четвертым!» Дронга, ничего не ответив, положил трубку. Достал из шкафа свой смокинг, в котором обычно появлялся на вечерних трапезах. «Интересно, что в этот раз придумает этот скользкий тип?» Думал он, затягивая на шее галстук-бабочку. Вниз он спустился через десять минут, как всегда по лестнице, заодно проверяя наличие посторонних людей. У входа в номер стоял сотрудник службы безопасности отеля. Он не знал дронга в лицо, и потому пришлось позвать Хуана, который вышел из апартаментов, подтверждая, что мистер Саундерс может войти. Столик был накрыт, как обычно, в зале для гостей. Зал был выдержан в традиционном для апартаментов рица стиле барокко. Если номер барокко можно было скорее отнести к образцам искусства ампира, апартаменты, в которых остановился Осинский, были лучшим номером Рица, и здесь царила барокко, изощренный стиль Людовика XV. Безупречные линии мраморных потолков, высокие колонны, насыщенные световыми эффектами пространства, и, наконец, светильники и кресла составляли в своем единстве необходимую гармонию, столь характерную для этого стиля. Дронго прошел в зал, где уже стояли Осинский и Якобсон. Барбара сидела на небольшом диване в углу зала, листая какой-то журнал. Дронго знал, как важно сразу при внезапном появлении обращать внимание на лица людей. Когда застигнутые появлением чужого, они еще не успели сменить свои маски. Ведь человеческое лицо не просто раз и навсегда надетая маска, Оно ведь изменяется при каждом общении, при любой ситуации. И если вначале бывает надета одна маска, то при появлении чужого человека она сразу меняется. Войдя в зал, он обратил внимание на лукаво-хитрое выражение Якобсона и несколько удивленно-мрачное лицо Барбары. Лицо маэстро он увидел не сразу, тот стоял у окна. Но когда Осинский оглянулся, В его глазах мелькнуло нечто похожее на азарт. Это насторожило Дронга. Он раньше не замечал подобного взгляда. — Добрый вечер, — спокойно сказал он. — Как у нас дела? Кажется, вы сегодня выезжали на природу. — Да, — подтвердил якопсон, подойдя к нему вплотную. — Мистер Осинский плохо спал, и мы решили выехать за город. Сейчас ему гораздо лучше. Барбара подняла голову и испытующе смотрела на дронга Именно так, испытующе. Это ему опять не понравилось. Что произошло между ними за несколько минут до того, как он появился здесь? «Может, вы мне объясните, почему вы решились на такой риск?» Спросил он Якобсона. «Мы все просчитали», — возразил тот. «Не было никакого риска. Кроме Хуана и Мартина с нами поехали еще три новых охранника». И потом мы были в загородном замке, куда никто из посторонних попасть не мог. Он сел в кресло, приглашая в соседнее собеседника. Осинский отошел от окна и тоже сел в кресло, стоявшее рядом с Барбарой. Дронга обратил внимание на его походку. — Кажется, Осинскому пошла на пользу эта прогулка, — подумал он. — Или это ему лишь кажется? «Тем не менее, я прошу вас в будущем избегать подобных экспериментов», сказал Дронга. «иначе я просто уеду из Парижа». «Согласен», кивнул Якобсон, «тем более, что мы уже завтра уезжаем в Брюссель». «Вы все-таки хотите совершить это турне», понял Дронга. «Мы подписали контракт», терпеливо объяснил Якобсон, «и просто не имеем права его нарушить. Слишком большие неустойки». Кроме того, это нужно и для рекламной оперы «Маэстро». Ведь в Париже все прошло как нельзя лучше. «Почему так смотрит на меня Барбара?» — снова подумал Дронга. «Не так, как раньше. Что-то произошло. Она словно ждет, что он решит какую-то важную задачу. Какую?» И Осинский все время тоже смотрит в его сторону. А в голосе Якобсона появилась какая-то наглая уверенность. Уверенность в чем? Что он должен понять именно сейчас? «Это очень большой риск», — медленно сказал дронга «Нам нужно все просчитать. О готовящемся турне наверняка напишут газеты, и Ястреб будет знать, где именно искать Осинского». «Всего три концерта в Европе», — улыбнулся Якобсон. «Почему он улыбается так интригующе, загадочно?» «Что случилось?» — снова подумал дронга Вошли сразу четыре официанта и встали у высоких стульев, приглашая всех четверых гостей к столу. Барбара встала первой. Медленно поднялся Якобсон. Третьим встал Осинский, подходя к столу. Последним поднялся Дронго. Осинский сидел, как обычно, напротив него, От дронга не ускользнуло то уверенное движение к правому стулу. Обычно занимаемому Барбарой, куда хотел сесть композитор, он сел за столик. Осинский ел, как обычно, молча. Больше говорил Якобсон, и лишь Барбара по-прежнему бросала на дронга какие-то непонятные загадочные взгляды. Уже принесли десерт и чай, когда официанты, собрав ненужную посуду со столика, молча построились в ряд, чтобы удалиться. Едва за последним из них закрылась дверь, как Осинский протянул руку к сахарнице, где лежал специально приготовленный заменитель сахара сусли, не повышающий уровня глюкозы в крови. И в этот момент Дронга схватил его за руку, опрокинул на стол кофейник. Спокойно попросил Дронга, у настоящего Осинского на указательном пальце левой руки вчера была заусенница. Я заметил, когда он брал цветы, а у вас ее нет. Кроме того, вы перепутали место, куда должны были сесть, и ходите немного, не так, как наш маэстро. Он обычно больше сутулится. Вы не осинский, мистер незнакомец. Даже в таком идеальном гриме, какой вам сделали сегодня». Незнакомец улыбнулся, не пытаясь вырвать руку. Якобсон откинулся на спинку стула и весело улыбнулся. Барбара торжествующе кивнула головой. Дронго выпустил руку лжеосинского и услышал слова Якобсона. «Вы, как всегда, правы, мистер Саундерс. Согласитесь, что мы не можем рисковать жизнью самого маэстро, и именно поэтому нам пришлось прибегнуть к помощи его двойника. Познакомьтесь, это Рэнди Александр. Он будет заменять теперь на Масинского. Если хотите, это тоже наживка. Наживка для ястреба».